Глава первая. Кудыкина гора. Ранним августовским утром, когда жаркое солнце только поднималось из-за горизонта и не успело еще раскалить сухую землю, на самой окраине деревни, на лавке возле крошечной покосившейся избы, сидела старушка в ситцевом цветастом платке. Рядом с ней два молодых человека с сонными лицами – Наблюдали за своим другом, чинившим старые настенные часы. Четвертый же парень, абсолютно лысый и очень худой, обрабатывал возле забора какую-то сорную траву. Долго рассматривал ее, нюхал, тер в ладонях, а потом выбрасывал в канаву. Из открытой двери сарая доносился бодрый бас старика. «Ну вот, Сергеич, нынче ходил по грибы, так три дня в лесу плутал, дорогу назад не мог найти». «Мы уже искать перестали, а он явился под вечер». «Прям по грибы ходил», — перебила старуха недовольным голосом. «Небось, пел где-нибудь на том конце деревни, а вы ему и поверили». «Так я считаю», — продолжал копошившийся в сарае дед, не обращая внимания на слова жены. «Что это леший его попутал, так вам и скажу». «Леший?» — оживился один из друзей. Старушка с любопытством взглянула на его веснушчатое лицо. «Вы сказали, Лешей? «Да какой там?» Отозвалась она, не дав мужу ответить. «Говорю ж, Сергеевич пьет много». Молодые люди переглянулись. Белокурый юноша, сидевший на дальнем конце лавки, засмеялся, тряхнув кудрявой головой. «Деда, вы правы, это леший. Чтобы ваш Сергеич в следующий раз дорогу быстро отыскал, вы ему передайте. Если в лесу заблудится, пусть себе одежду снимет и наизнанку наденет». Леший развеселится и тут же выведет куда надо. Это же правило номер один. Из темного дверного проёма показалась сначала косматая макушка старика, а затем и весь он сам. В руках старик держал проржавленные грабли. «Как, сынок, ты сказал, наизнанку вывернуть?» Старуха возмущенно взглянула на мужа и скрипуче рассмеялась. Э, Дорень, ты! Ребята ж потешаются над тобой!» «Нет-нет!» С жаром воскликнул парень, который чинил часы. «Это чистая правда. Я сам так делал два раза». «Вот, готова ваша кукушка». Он указал на циферблат, по которому плавно ползли стрелки. Тут подошел лысый ботаник, стукнул пальцем по часам. Из них выпрыгнула маленькая птичка и вдруг запела по-соловьиному. Все четверо ребят получили в руки грабли и отправились в поле. «Вот хорошо как, что опять студентов прислали!» Задумчиво протянул старик, когда молодые люди были уже далеко. «Ишь, быстро все, как у них получается! Завтра коров, сказали, придут пасти!» Первый день в Заречье не задался у Анисьи с самого начала. Мелких неприятностей она все же ожидала. Ее личные планеты сегодня были в неудачном расположении, да и буря на солнце могла плохо повлиять на поведение окружающих. Но она никак не думала, что уже с утра все пойдет наперекосяк. Началось с того, что они с ей Василиса проспали встречу с наставницей по снадобьям. Но через два часа неожиданно с ней столкнулись. Они направлялись на завтрак, а старая колдунья неподвижно застыла у входа в столовую. Тонкая дырявая шаль плавала вокруг нее в воздухе, словно туман. Глаза подернулись фиолетовой дымкой. Она безмолвно проводила смутившихся девушек взглядом. Почему именно сегодня бабу Его потянула сюда? Ведь раньше она никогда не приходила завтракать. И зачем надо было так устрашающе стоять прямо у входа, чтобы напрочь отбивать аппетит у других? Всем известно, что первую встречу наставники считают самой важной. Наверняка Ега теперь решит, что Анисья с Василисой совсем перестали интересоваться снадобьями. А потеря такой ценной воспитанницы, как дочь Муромцев, может вызвать обиду наставницы на все семейство. Но все это было только во-первых. Во-вторых, любимое сиреневое платье Анисии, сделанное на заказ из дорогущего небыльского шелка всего неделю назад, оказалось покрыто большими темными пятнами, которые никак не желали исчезать. Ну и, в-третьих, легендология. Анисья шагала по дороге желаний, не зная, куда именно направляется. Она то и дело оглядывалась по сторонам, раздраженно убирая с лица назойливую прядь волос, выбившуюся из косы. На ее загорелой руке в лучах полуденного солнца переливался новый браслет с красными камнями. Подарок отца, привезенный им из последней поездки в Долину Судьбы. «Это ж надо! Прямо в первый день угодить на какую-то Кудыкину гору!» – подумала она, пытаясь свалить вину на одно из небесных тел, обычно омрачающее своим влиянием гороскопы. «Название такое странное – Кудыкина гора. И почему я его раньше не слышала?» «Ну, сказала, что наставник красавчик. Ну, услышал он это. Неужели сразу надо было посылать меня в какую-то непонятную даль? Нет, чтобы обрадоваться и поблагодарить. Все-таки давно знакомы». «Привет!» – услышала она голос брата. Митя вместе со своим другом только что свернул на дорогу желаний. «Привет!» «Что случилось с нашей принцессой?» – с ухмылкой поинтересовался Сева. Лето было богато на солнечные дни, и он сильно загорел. Веснушки, покрывавшие его нос, скулы и руки, стали менее заметны. Анисья остановилась и перевела дух. «Меня отправили на Кудыкину гору. Это вообще что? И главное, где?» Колдуны переглянулись. «Ну, Кудыкина гора...» – начал Митя. «Это что-то вроде...» – «Логово наставников», – подхватил Сева. «Точно!» Там собираются все наставники и, наверное, придумывают новые смертельные опасности для посвящения. «Что же натворило такое очаровательное создание?» Спросил Сева, а с его губ все сходила ироничная усмешка. Он явно подтрунивал над сестрой своего друга. Но Анисья была настолько зла, что не обратила внимания ни на принцессу, ни на очаровательное создание. И даже ухмылка на лице воздушного мага осталась незамеченной. «Вся в меня!» – Митя довольно потер руки. «Но правда, что же ты такого сделала? Даже я в первый день не попал на Кудыкину гору». «Угу, потому что попал туда на второй?» – парировала Анисия. «Подожди, продолжил Сева уже серьезнее». «Правда, интересно. Ты же только что после легендологии вещи Олег вообще никого на Кудыкину гору не отправляет. Сиди себе и слушай легенды». «Ну вот, а я отличилась. На приемах он целует мне ручки. А здесь как же не показать свою власть перед толпой непосвященных? Может, лучше подскажете, где эта гора?» «Вообще-то далеко ходить не надо. Вот она!» Митя указал рукой в сторону. Вдалеке возвышался небольшой холм, а на нем старая избушка. «Вы издеваетесь надо мной? Это же какая-то развалюха! Мы там с девочками сто раз гуляли и никакого логова наставников не видели». «Это больше похоже на... на кочку, но никак не на гору». «Да, у наших наставников хорошее чувство юмора», – сказал Сева. «Но я столько раз ее видела и никогда не замечала рядом никаких наставников. Святослав Рябинин однажды даже бегал туда на перегонки со своим другом». «Что ж, теперь увидишь, где наставники на самом деле прячутся. Ладно, мы пошли, сестренка». «Надеюсь, ты совершила что-то кошмарное, из-за чего можно будет тобой гордиться». Спустя несколько минут ходьбы по раскаленной земле Анисия взобралась-таки на травянистый холм и приблизилась к обветшалому дому. Он стоял на фундаменте, а не на курьих ногах, как все остальные. К тому же впечатление производил далеко не самое приятное. Казалось, стоит до него дотронуться, и дом сразу же рухнет». Неужели они не могли построить ничего более подходящего? В голове Анисье не укладывалось, как все наставники могут помещаться в одном кособоком сарае. Она протянула руку и легонько дернула започерневшее металлическое кольцо. Дверь бесшумно отворилась, и Анисья вздохнула с облегчением. «Не развалился. Слава солнцу!» – подумала она. Но как только дверь распахнулась, и Анисе чуть не врезалась в верхнюю балку дверного косяка, перед ней возникла новая проблема. Внутри все оказалось абсолютно черным. Анисья протянула руку, но ничего не нащупала. Скорее всего, непроглядный мрак говорил о наличии пространственно-временного туннеля, и ничего другого не оставалось, кроме как смириться с темнотой. Анисья шагнула вперед, и едва дверь за ней захлопнулась, Где-то над головой раздался скрипучий голос. «Такая маленькая, а уже что-то натворила! Какой кошмар! Вот в мои времена за такое отрубали головы! Да посмотрите только, кто это! Разве можно так позорить свой древний род?» Анисье стало совсем не по себе. Она оглянулась, но в этой тьме невозможно было разглядеть и собственную руку. В ту же секунду послышался другой голос, более приятный. «Ладно вам лиха, хватит детей пугать, к нам и так редко заходят». Анисья собралась было спросить, где ей найти Веру Николаевну. Как вдруг пол начал уходить из-под ног. Появилось ощущение, что она очень медленно падает в колодец. Через несколько секунд также внезапно ноги ее перестали ускользать в бездну, а пол снова сделался твердым. Еще пару мгновений Анисья стояла неподвижно в абсолютной темноте, собираясь с мыслями. «И что дальше? Это черная дыра, а не гора». Она снова протянула вперед руку и почувствовала, как ее пальцы коснулись какой-то плотной материи. Анисья схватила и отодвинула ткань. Яркий дневной свет, непонятно откуда взявшийся под землей, ослепил ее. Когда же к ней снова вернулась способность видеть... Она поняла, что очутилась в довольно просторном помещении. Напротив располагался большой круглый стол, возле которого застыли несколько наставников. Еще два небольших столика ютились в темных углах этого подземелья. За одним из них сидело что-то зеленое и ушастое. Мордой существо очень походило на крысу, если б не растопыренная куриная лапа, видневшаяся из-под длинных лохмотьев и не цвет пупырчатой кожи, характерный больше для болотной лягушки. Анисья быстро отвела взгляд от неприятного существа и удивленно моргнула. Ей казалось, что она опустилась под землю, но тут были окна. Сквозь них она разглядела юных колдунов, которые спокойно нежились на травке под лучами солнца. Странно, ведь снаружи этих окон не было видно. «Здравствуй, Анисья!» Велес появилась из-за какой-то двери. Анисия не видела, какая из нескольких имеющихся тут открылась. Главная наставница всегда вырастала за спиной, за пределами взгляда. И делала это неожиданно и тихо, как вырастает в саду цветок. Без лишнего шума и именно в те моменты, когда ты отворачиваешься. То ли дело было в ее неожиданном появлении, то ли во взгляде, который, казалось, проникал прямо под кожу, но по спине Анисии пробежали мурашки. В руках, украшенных плетеными и металлическими браслетами, Велес вертела надорванный коричневый конверт. «Здравствуйте», – робко ответила Анисия. «Дарья», – обратилась Велес к наставнице воздушных магов, в то время как та водила рукой над большой раскрытой картой и безостановочно шептала наговор себе под нос. «Будь добра, открой это и прочти». Лиса отвлеклась от карты. Взглянула на Анисью с одобряющей улыбкой и взяла конверт. Вера Николаевна выглядела спокойной. Ее длинное платье зашелестело, будто крона дерева, когда она опустилась на стул. Ее невозмутимый вид тут же вызвал у Анисии озноб. Однажды ей уже пришлось пережить очень неприятный разговор с главной наставницей. Тогда она ранила Асю-звездинку летящим осколком камня. Она успела сто раз проклясть себя за сегодняшнюю выходку и сейчас готова была сделать все, лишь бы уйти отсюда поскорее. «Какой странный случай. Утром я получила жалобу от наставника. Жалобу на тебя, Анисья». Велес произнесла это так, будто предлагала самой Анисье рассказать, что случилось. Анисья покраснела и я опять подумала о том, Как нехорошо поступил с ней вещи Олег, отправив сюда на исправительную беседу. Ведь он знал ее с самого детства и на каждом званом ужине целовал ей руку. Что за человек такой? Здесь написано «недостойное поведение с излишней самоуверенностью». Анисья, что сказали бы Евдокий и Василий Муромцы, узная они, что ты позволяешь себе неподобающе разговаривать с наставниками. Анисья молчала, словно набрав в рот воды. Надо было признаться, что она всего лишь сделала вещему Олегу комплимент. Но слова упорно отсиживались где-то внутри. «Вот же предатель! Перевернул все так, что теперь она, представительница такого уважаемого рода, должна оправдываться и извиняться, хотя не сделала ничего плохого». Внезапно Дарья Сергеевна вскочила на ноги и тут же оказалась возле Велес. Лицо воздушной колдуньи становилось с каждой секундой все взволнованнее. «Вера... Анисья, я очень надеюсь, что такого больше...» «Вера Николаевна...» Настойчивее произнесла лиса, еще раз бросив взгляд на письмо, которое полминуты назад извлекла из конверта. «Это письмо от Ир...» Но закончить свою фразу она не успела. В этот момент раздался страшный грохот. Анисья краем глаза увидела как дверь справа от нее распахнулась. В комнату ворвался стремительный порыв холодного ветра, а вслед за ним ввалился огромный человек в дорожном плаще. Анисья только и успела подумать, что еще минуту назад никакой двери там и в помине не было. Все они располагались с противоположной стороны. Конверт вылетел из рук наставницы и закружился под потолком. Все присутствующие дружно подскочили. Зеленое ушастое существо в дальнем углу противно взвизгнуло и спряталось под стол. С головы незнакомца слетел капюшон, обнажив суровое лицо, испещренное шрамами. Мужчина отбросил с глаз длинные волосы и серьезно оглядел присутствующих. «Анисья, я думаю, вещи Олег наверняка немного преувеличил. Ты можешь идти». Поспешно проговорила Вера Николаевна и просто вытолкнула ее из комнаты. Анисия торопилась на обед, уже забыв о неприятной встрече с Бабой Егой. Она сгорала от нетерпения рассказать об увиденном подругам. Скорее всего, Маргарита с Василисой уже ждали ее. Полина еще не вернулась из Франции, но, как сообщала в письме, должна была приехать со дня на день. Столько всего требовалось обсудить вчетвером. И загадочный приступ водяной колдуньи, случившийся на празднике летнего солнцестояния и пребывание Полины в Севинном доме. А таинственный человек, заявившийся на Кудыкину гору через потайную дверь и поднявший такой переполох среди наставников, наверняка был каким-то образом связан с Полининым проклятием. Полина подробно рассказала в письме о том, что случилось в доме Севинного отца. И девушки почти все лето потратили на поиски сведений о проклятиях, сказок, легенд, научных статей и выписок исцелительских книг. Из Франции бедная Полина возвращалась в сопровождении специалиста, который должен был следить за ее состоянием. Ведь неясно, как зависят от ее практик, силы и магии эти странные приступы. Во Франции они не повторялись, поэтому толком о проклятии и причинах его появления никто ничего не знал. Все и Митя тоже проявили особый интерес к редким книгам, поэтому ни один день просидели в огромной библиотеке муромцев. С помощью мальчиков Анисия получила доступ к таким старинным сборникам темных обрядов, о наличии которых у себя дома даже не подозревала. Лаврентий бы умер от зависти на пару с Димой, думала она. Увлечение Димы темной магией все не выходило у нее из головы, и она намеревалась продолжить слежку за ним, едва подвернётся удобный случай. В свои планы брат и Сева её не посвящали но охотно участвовали в поисках информации. Аниси удалось откопать несколько ценных описаний и рассказов о темных обрядах, которыми она собиралась поделиться с подругами. Роясь в этих книгах, она пару раз мысленно возвращалась к строкам, прочитанным в ерелиной рукописи и затем аккуратно записанным в дневнике, закрывающимся на замок, открыть который, кроме нее самой, не смог бы никто. В том заклинании или пророчестве, смотря что это было на самом деле, она искала тайный смысл, который можно было хоть как-нибудь связать с Полининым проклятием. «От тьмы спасет союз с смерцающим огнем». Эти слова вселяли в сердце Анисье благоговейный страх и казались очень подходящими. Несмотря на приятное общество Севы, Анисья очень скучала по подружкам. Наверное, первый раз в жизни она так сильно кому-то привязалась. Ей не хватало полуночных разговоров с Василисой в их тесной избушке, совместных прогулок с Маргаритой и Полиной, их веселых шуток и вечно удивленных взглядов. Странно, но и на летних званых ужинах, балах, благотворительных ярмарках и собраниях великосветского волшебного клуба она впервые скучала. Да так, что развлечь ее не могли ни Марьяна Долгорукая, ни Стася Романова, ни даже Леша Рублев, который открыто за ней ухаживал. Задумавшись, Анисья совсем позабыла о выборе правильной дороги до столовой и попала под холодный ливень. Взвизгнув от неожиданности, она обнаружила, что стоит на дождливой аллее. Впереди показалась красная дощатая крыша летней столовой, и Анисья, набегу выжимая из косы воду, помчалась туда. К этому часу длинные деревянные столы почти опустели. За ними оставалось лишь несколько колдунов. Справа Анисья увидела Василису в пышном ромашковом венке поверх рыжих волос. Рядом с ней Маргарита увлеченно болталась с девушкой, устроившейся напротив. Та была в соломенной шляпе с очень большими полями. Незнакомка сидела спиной к Анисье и обернулась, когда та приблизилась. «Полина!» Анисия не поверила своим глазам. «Так это ты?» «Привет, Нися!» Полина выглядела очень хорошо, и даже бледность ее не казалась болезненной. Волосы, которые она грозилась отрезать совсем коротко, были немного длиннее плеч. Новое платье и эта чудная шляпа очень ее красили. Анисья еще раз убедилась, что невероятно соскучилась. Она три раза чмокнула Полину и опустилась рядом с ней на стул. «Я ужасно голодна. И еще у меня куча новостей. Вы просто не представляете, что сейчас произошло на Кудыкиной горе!» «Мы как раз рассказывали Полине последние новости», — сказала Василиса. «Я перевернула уйму книг, чтобы найти все возможное о проклятиях». «Не думаю, что в книгах есть то, чего не знает Ирвинг», — грустно ответила Полина. Анисия в ее манере говорить померещился легкий акцент. Будто за эти полтора месяца разлуки подруга ни разу не разговаривала на родном языке. «И зря», – лаконично заявила Маргарита. «Даже Ирвинг не может знать всего. Древних обрядов слишком много, чтобы поместиться в одной голове». «Слушайте», – вставила Анисья. «Что касается книг, в нашей семейной библиотеке нашлись такие экземпляры, о которых вы раньше и не слыхали». На некоторых я сделала специальные отметки, чтобы при надобности быстро их найти, хотя не отрицаю, что могла пропустить нечто стоящее. Мои родители держат такие книги подальше от посторонних глаз. Слишком древние магические тайны там описаны. И мне приходилось под прикрытием севы и брата пробираться в хранилище семейных сокровищ на каких-то полчаса в день. «У вас есть хранилище сокровищ прямо в доме?» – воскликнула Маргарита. «Не кричи так громко!» – засмеялась Анисия и не без гордости добавила. «Хранилище действительно есть. Василиса не даст соврать. Мы проходили мимо него, когда искали Ерилину рукопись. Род муромцев издревле был одним из самых влиятельных и богатых. Несметные сокровища, которыми обладает наша семья, естественно, не лежат в одном месте, но некоторые ценности хранятся в доме. И когда мы с Нитей были совсем маленькими...» «Родители пугали нас, что хранилище стережет трехглавый змей, чтобы мы в поисках богатства не перевернули вверх ногами дом». «Трехглавый змей?» На этот раз встрепенулась Полина. «Змей Горыныч?» «Откуда ты знаешь про Горыныча?» улыбнулась Василиса. «Подожди, почему ты спрашиваешь так, будто он на самом деле существует?» произнесла в ответ Полина. «Да, можно сказать, что он существует». Ответила рыжеволосая колдунья. Горыныч – одна из самых известных фамилий в областях, связанных с драконами. Род Горынычей из века в век занимается разведением этих существ. Но их главной особенностью считается то, что все они верят в существование гигантского трехглавого змея и до сих пор пытаются его найти, хотя дракона такого на самом деле вроде как нет. «Подождите!» – продолжила Анисия. «Это еще не все новости на сегодня». И, обратившись к Полине, добавила. «Сегодня у нас первый раз была легендология. Наставник очень симпатичный, к тому же молодой и богатый». «Сгораю от нетерпения его увидеть», – рассмеялась Полина. «Его, кажется, Вещим Олегом зовут?» «Да, мы постоянно пересекались на разных приемах, поэтому я знаю его с детства». Но это просто предыстория, чтобы ты была в курсе дела». «Сегодня он отправил меня на Кудыкину гору за плохое поведение». «Да-да, я вела себя, по словам Вилес, неприлично и безрассудно». Вслух назвала его красавчиком. «Ты можешь себе представить? Он обиделся, будто я обозвала его упырем. Так что пришлось мне идти на эту <связь> Кудыкину гору и с трясущимися коленками выслушивать от Веры Николаевны...» «Кудыкина гора?» – перебила ее Маргарита. «Это еще что такое?» «Подожди, Марго!» – капризно воскликнула Анисия. «Об этом потом. Ну так вот, когда я уже мечтала провалиться сквозь землю, лишь бы не смотреть в глаза Велес, случилось самое странное. Знаете эту особенность заречья, когда что-то вдруг появляется прямо из ниоткуда? Совершенно неожиданно сбоку в голой стене открылась дверь, а в следующую секунду появился человек, и все наставники будто испугались» вскочили со своих мест. И мне кажется, я догадываюсь, кто это был. Анисья перегнулась через стол и таинственным шепотом произнесла. «Странник! Ты серьезно?» Василиса прижала ко рту ладонь. Анисья кивнула. «Снова странник!» заинтригованно прошептала Маргарита. «Еще один странник на стороне светлых? Что ему понадобилось в заречье?» спросила Василиса. «Я не знаю. При его появлении меня сразу же выпроводили. Но мне кажется, он здесь из-за проклятия Полины». «Но откуда он узнал, как попасть сюда? Ведь такие сведения доверяют только наставникам, а постороннему человеку, к тому же страннику, рассказывать об этом небезопасно», — сказала Василиса. И девочки согласно закивали. «Чем же он может помочь мне?» — спросила Полина. «Странники знают что-то о темных проклятиях?» «Понятия не имею. Ведь еще неизвестно, с каким проклятием мы имеем дело, кем и как оно наложено, когда и за что. Это имеет огромное значение. От одних проклятий спасают редкие снадобья, от других помогают обряды, на разработку которых могут уйти месяцы. А какие-то самые опасные можно снять лишь при выполнении одного единственного условия, придуманного темным магом». Несколько авторов попытались систематизировать эти проклятия, соотнося их с условиями снятия, чтобы потом помочь другим в поисках. Звучит жутко, улыбнулась Полина. Со мной притащился французский специалист, который держу пари и есть один из этих авторов. Его дотошности можно только позавидовать. Внезапно Василиса издала странный возглас. На лице Маргариты промелькнул интерес. А несе же просто впала в немой ступор. К подругам приближалась невысокая худенькая девушка, хотя на первый взгляд ее можно было принять и за мальчика, из-за слишком коротких черных волос. Шла она плавно и грациозно, на ее полных губах играла легкая улыбка. «Я тебя искать дома», произнесла незнакомка низким грудным голосом, подойдя совсем близко к Полине. Та в ответ улыбнулась. «Стефани, знакомься, это мои подруги». Полина кивнула на Василису, Маргариту и Анисью, которые продолжили таращиться на невиданную прическу девушки. «Это Стефани Манье, дочь того специалиста по проклятиям, который приехал со мной. Она останется здесь вместе с отцом». Стефани опустилась рядом с Полиной и пожала девочкам руки, задержав взгляд на роскошных анисиных кудрях. «Да не молчите вы!» – засмеялась Полина. «Она немного говорит по-русски, или вы удивлены ее прической?» Стефани взъерошила пальцами свои короткие волосы и снова улыбнулась. «Ты будешь тут готовиться к посвящению?» – задала вопрос Василиса. «Нет», – покачала головой француженка. «Я б посвящение в Афганции, я изучать магию газных стган». Девушка сильно отличалась от здешних красавиц своей необычностью. Все в ней выглядело диковинным. Высокие скулы, тонкие ярко очерченные брови, стрижка и манера поведения. «Эй!» – раздался голос Мити. Митя и Сева взяли с огромного круглого стола по тарелке каши и сели в другом конце столовой. Теперь, кроме них и девочек, под навесом никого не осталось. Василиса помахала им рукой, но ответил ей только Митя. Маргарита кивнула в знак приветствия, И, заглядевшись на Севу, чуть не выронила ложку. Полина пихнула подругу под столом ногой. «Привет!», «Привет – отозвалась Анисья. «Ну, как кудыкина на гора!» – весело крикнул Митя. Сева же просто уткнулся в тарелку, будто кроме него никого в столовой не было. «Потом расскажу!» – ответила Анисья и повернулась к подругам. «Кто это?» – заинтересованно осведомилась француженка. «Мой старший брат!» сказала Анисья, наконец получив возможность лично пообщаться со Стефани. «Он уже прошел посвящение и хочет стать видарем». «Что это значит?» – поинтересовалась Полина. «Обычно видари изучают зоомагию, травничество и магические практики народов всего мира. В конце концов, они находят новые возможности в применении магических сил растений, животных и людей. Или не находят?» – скептически заметила Анисья. Хогушо, а что за маг гядом с ним? Стефани еще что-то пробормотала на французском, и Полина закатила глаза. Это Сева, его друг. Он сын того целителя, который нас встретил утром, помнишь? Св? Примечание. Это правда, французский. Сева уже бгушел посвящение. Да, сейчас практикует целительство. Он очень гасивый. Задумчиво ответила Стефани. «Вы давно в Заречье?» Спросила Полина у Анисии, чтобы сменить тему. Разговоры о том, какой Сева красивый и замечательный во всех смыслах, надоели еще несколько месяцев назад. Тем более, что почти всегда ей хотелось с этим спорить. «Я всего пару дней здесь, а мальчики торчат уже больше недели. У них снова был должок перед Заречьем, так что летом они навещали потусторонних. Ну, знаешь...» Сушили сено, пасли коров и чистили конюшни, как обычно. «Что натворили на этот раз?» – удивилась Маргарита. Они заколдовали дорогу. Все, кто доходил по ней до определенного места, валились с ног. А потом неожиданно появился Ибонит Павлович. Но Сева с Митей не успели снять свое колдовство. Безразлично протянула Анисия. «Иногда они просто поражают меня своими фокусами». «И что сделал Ибонит?» Как что? Упал, конечно же. Теперь считает, что ребята издеваются только над ним. Помните, Митя рассказывал про маятник, который они прикрепили к его очкам? Наставник очень разозлился. — Паулин, — сказала Стефани, который чужой язык пока давался не столь хорошо, чтобы разобрать быструю речь белокурой красавицы. — Ты уже поесть? Идем к мадам Велес. Она погадала, что хочет погувогить. Наконец-то тебе официально объявят, что ты проклята, пошутила Маргарита, и подружки засмеялись. Полина встала из-за стола и, взяв под руку француженку, направилась к выходу. Когда парочка проходила мимо Мити и Севы, Анисья заметила, как Стефани задержала взгляд на темноволосом воздушном маге. У нас еще есть время до целительства, сказала Анисья. Я пойду к ребятам и расскажу про странника. Увидимся у жабы. Маргарита с Василисой кивнули. «Отвернись от солнца. Жарко!» – попросил Сева, сидящий на полу с флейтой. Он тут же почувствовал, как избушка вытянулась на своих курьих ногах и сделала несколько шажков, поворачиваясь окном к пышной бузине. Теперь горячие солнечные лучи запутывались в паутине ветвей и почти не проникали в дом. «Спасибо». Он снова уставился в ноты и заиграл. Непривычно было сидеть в избе одному. Его сосед, тоже воздушный колдун, который после посвящения ненадолго задержался в заречье, вчера утром съехал, устроившись на работу в городе. Так что теперь Сева жил один» что казалось ему неплохим, но все же странным обстоятельством. И с Муромцем у него теперь не имелось общих наставников. Видари лишь изредка появлялись на целительстве, а целители пару раз за три лунных месяца пересекались с ними на обрядах. Сева втайне побаивался, что к нему могут подселить кого-нибудь из новичков. Его предыдущий сосед был на радость тихим человеком и не доставлял Севе никаких неудобств. Подолгу отсутствовал, ездил на различные практики. Так что Сева, можно сказать, почти его не видел. Но появись у него новый сосед, какой-нибудь мелкий болтливый подросток, Севе долго пришлось бы налаживать с ним нормальные отношения. Пока он размышлял над этим, из-за шкафа показалась маленькая шушера Марта. Она не обратила никакого внимания на хозяина избушки. Важно прошествовала к столу и, еле дотянувшись до края, положила на него тридесятый вестник. Сева молча кивнул ей, и шушера исчезла. Часы показывали одиннадцать утра. На столе зеленело снадобье. Все ингредиенты были добавлены вовремя и в нужном количестве. А вот засохший цветок в горшке все еще оставался засохшим. В списке планов на день... Значилось только найти подходящего подопытного для нового целительского обряда, который он сейчас изучал. Но на примете уже как раз имелась одна колдунья, так что можно было никуда не торопиться. Сева сидел на теплом полу, продолжая играть, как вдруг услышал быстрые шаги на ступеньках крыльца – Через секунду дверь распахнулась, и в комнату влетел муромец с двумя большими сумками в руках и парой коньков, связанных друг с другом шнурками и перекинутых через широкое плечо. «Мы договаривались идти на каток в прошлом декабре», — сказал Сева. «А уже август. Ты слишком долго собираешься, муромец». «Заткнись, шутник», — улыбнулся Митя и по-хозяйски кинул сумки на пустующую кровать. «Тебе приходится носить с собой все это на встречу с Велес?» Не переставал иронизировать Сева, не вполне понимая, зачем Муромец притащил с собой вещи. «А ты все время ходишь дома в таком виде?» Ответил вопросом на вопрос Митя. «Я живу тут один. Могу делать, что хочу. И вообще, обычно запираю дверь. Так что ты вломился очень неожиданно». «Все, Аврашкин, теперь ты живешь не один. Я живу с тобой». «Серьезно?» Сева отложил в сторону музыкальный инструмент и огляделся в поисках какой-нибудь одежды. «Но как? Разные стихии нельзя селить вместе. Вдруг мы убьем друг друга?» «Опыт показывает, что можно. Пример – водяная и огненная. И ничего, никто не умер. На самом деле у Велес не было другого выхода. Всем новоприбывшим воздушным и так хватило места, а вот земляных оказалось нечетное количество». Так что я бросил своего соседа, оставив на его попечении кого-то из малышни, и перебрался сюда. «Ну как, нормальный ход?» «Сколько ты заплатил за это в фонд Заречья?» — отозвался Сева. «Ладно, ладно, ты это круто придумал. Я как раз собирался нарисовать рунограмму на удачу, чтобы ко мне не подселили никого из мелких». Митя открыл одну из сумок и вывалил ее содержимое на кровать. «Который шкаф мой?» «Хотя о чем я спрашиваю? Ведь эта твоя дверца вся заклеена какими-то...» «Что это? Рецепты?» «Да. Сначала я подумал, что это письма от поклонниц. Кстати, Муромец помедлил. Вид у него был такой, будто он с самого начала хотел сообщить какую-то новость, но ждал то ли подходящего момента, то ли встречных вопросов. «Ты еще не все свои лекарственные смеси раздал девчонкам?» «С чего ты взял, что я им что-то раздаю?» «Сто раз замечал, как они у тебя выпрашивают то засушенные травы, то готовые зелья. Стоит им похлопать ресницами, и все это у них в руках». Сева хмыкнул и выдвинул из-под кровати коробку, доверху заполненную свертками. «Нет, одних ресниц мало». Его ответ зазвенел холодом. «Отлично». «Может, тогда у тебя есть что-нибудь, чтобы рану так сильно не дергало?» «Рану?» – удивленно откликнулся Сева. Митя протянул ему ладонь, на которой виднелся неровный кровоточащий порез с подрунами отличия за успехи в освоении магии Земли. «Муромец, это... это... так ты теперь не неофит Велес?» «Ну да, я совсем забыл про это. Вот где ты пропадал вчера вечером». «Значит, кровавая жертва все же существует?» «Так, всего лишь капля крови». «И как это было?» Оживился Сева и принялся перерывать содержимое коробки. В ней, помимо трав из клянок с порошками, очень кстати оказались давно потерянный свитер и мешочек с самоцветами. «Ничего особенного. Собрались все наставники и я. От меня требовалось только изъявить желание стать неофитом. Сам обряд длился недолго». Объяснил Митя, и когда Сева дал ему маленькую банку с зеленой мазью, добавил. Я хотел взять тебя с собой. Думал, Велес предупредит меня заранее. А они, наставники имею в виду, просто не дали мне даже подумать. Провернули все это, когда я зашел к Вере Николаевне договориться по поводу своего переселения. Но ты потерял немного, тем более тебя тоже это скоро ждет. Не уверен, Лиса мне так ничего и не предложила. «Еще предложат». «И что? Ты уже почувствовал какие-то плюсы своего положения?» «Представь себе, да. Велес сказал, что из меня вполне можно сделать полимага». Сева, одобрительно кивнув, взял со стола журнал и уселся в кресло. Митя тем временем начал засовывать в шкаф одежду, а затем свалил на пол свои книги. «Странник, про которого Анисия рассказала. Я думаю, не может ли это быть тот самый человек, что украл Звягинова?» «Не знаю. Для этого мне надо на него взглянуть». Отозвался Сева, в журнальную страницу. «Но сестра сказала, что у него длинные волосы и шрамы». «А вдруг у всех странников длинные волосы и шрамы?» Усмехнулся Сева. Но к тому времени, как ты его увидишь, шрамов у него уже не будет». Жабы избавит его от них, верно?» «Не обязательно», — сказал Сева. «Бывают шрамы, которые невозможно убрать никаким способом». «О! Что там?» — спросил Митя, косясь через плечо в журнал. «Замечательные новости. У целителей бывает практика, частная или вздравница. Но в прошлом году ее отменили, потому что Велес запретила нам покидать территорию Заречья». «Зато теперь практика возобновляется. Это хорошо. Хоть что-то новенькое в жизни». «Почему ее вернули? Велес больше не печется о нашей безопасности?» «Можно и так сказать. В ближайшее время темные точно не затеют войну. Тут совсем небольшая статья. Надо бы раздобыть летопись «Экспресс».» «Да что за статья? О том, что у темных вновь сменился предводитель». Он сверг прошлого сына Меланиги и объявил себя настоящим ее потомком, естественно. Его называют Бериндеем. Видимо, он перевертыш медведь. Замечательно. Их разборки нам очень на руку, потому что теперь у них царит настоящий переполох. А мы смело можем сбегать из заречья.